Глава девятая. «Мой друг...» Долго искать не пришлось. Дроид прошел едва ли двести метров, когда противник был обнаружен. Нет, с помощью обычного зрения увидеть никого не получилось бы, а вот тепловая сигнатура засветилась. Я едва не пропустил ее, но и, и дроида все же смог заметить небольшое пятно, Двинул в ту сторону, и через пару секунд противник вновь показался. «Брр! Не хотел бы я оказаться на его месте, в такую погоду стоять под открытым небом. Так недолго и дубы дать. Холод собачий, снег так и сыплет, ветер настолько сильный, что даже дроида докачает. Того и гляди, очередной порыв подхватит и унесет, черт знает куда». Мар, стоящий в охранении, вообще не двигался. Укутался в теплую куртку или даже самодельный тулуп, сделанный из шкур, и так и сидел. Сомневаюсь, что он вообще хоть куда-то смотрел, ни хрена же не видно. Скорее уж сидел так, как приказали, но не бдел, а дремал. Как к нему крадется дроид, было сложно услышать из-за непогоды. Но, как мне кажется, даже если было бы солнечно и тихо, Мар бы все равно ничего не услышал и не заподозрил. Когда до цели оставалось всего-то пара метров, дроид прыгнул на Мара, вцепился в одежду своими страшными когтями и принялся наносить удары хвостом. Бить пришлось несколько раз. Из-за горы теплой одежды, выполнявшей функцию и брони, сразу нанести смертельное ранение не удалось. Мар пытался вырваться, высвободиться, но после второго удара захрипел, после третьего прекратил дергаться, а после четвертого и вовсе замер. Дроид оставил его и двинулся дальше. Больше часовых по пути не попалось, зато обнаружился корабль. Из-за мерзопакостной погоды, даже используя все имеющиеся датчики и сенсоры, Рекс не смог его вовремя засечь и чуть ли не врезался в борт на полном ходу. Корабль стоял в выдокой ложбинке. Неподалеку виднелись хибары, собранные в буквальном смысле из дерьма и палок. Однако в них даже имелись окна, и в этих окнах был виден свет. «Еще часовые?» «Вполне возможно. Думаю, основная масса все же ютится на корабле. Какой дурак будет сейчас торчать на улице, когда есть возможность укрыться от мороза и ветра в корабле за толстой броней?» Рекс осторожно подкрался к хибарке, поставил передние лапы на стену, вытянул шею и заглянул внутрь. «Ну так и есть. Трое маров сидят возле очага, кутаются в одежку и что-то распевают «Эти точно носа наружу не покажут. Ну и славно, это мне и надо». Я заставил дроида оббежать корабль, мало ли, вдруг еще где-то что-то есть. Обнаружил вход. Короче говоря, очень даже может быть, что получится захватить маров и контрабандистов неожиданным наскоком. Тем более погода, как ни парадоксально это звучит, нам благоволит». Я отключился от дроида, строго-настрого запретив ему атаковать противника. А то еще чего не хватало, там начнется паника задолго до того, как подойдем мы. И вкратце рассказал своим о том, что увидел и задумал. Буквально через пару минут мы уже двинулись в путь. Шли на своих двоих. Все же подходить ближе на проходцах не решились. Пусть их и не заметишь невооруженным глазом, но вот сканеры корабля обнаружить машины вполне могли. Мы подобрались вплотную к кораблю, подготовились к его штурму и лишь ожидали команды, когда наши захватят ту самую лачугу, где я обнаружил Маров. «Вперед!» Голос Строгова был спокоен, значит, все прошло нормально. Маров положили, либо просто обезвредили. «Ну что же, вперед, так вперед!» Мы, шесть человек, вломились на корабль контрабандистов через основной вход. В наши задачи входило добраться в первую очередь до мостика, ну а идущие вслед за нами команды уже захватят все остальные отсеки. Наши ботинки громко стучали по решетчатому полу корабля. Мы шли, держа оружие на готове, готовые в любой момент открыть огонь, стоит лишь появиться противнику. И он появлялся, но как-то... Как-то настолько глупо, что даже оружие применять не пришлось. Первый высунулся из-за открывшейся двери и тот же был отправлен спать кулаком Мондалабая. Второй неожиданно появился в коридоре и замер, удивлённо глядя на нас. Этого я успокоил ударом приклада. Третьего и вовсе повязали. Этот идиот кинулся на нас с ножом. «Фейтон, давай туда, глаз, кот, с ним!» Я обнаружил табличку, обозначающую отсек с генератором. Что ж, вот и настал звездный час Фейтона, пускай разбирается с энергосистемой. Трое людей, названных мной, тут же отделились от группы, остальные во главе со мной продолжили свой путь к мостику. Однако добраться туда быстро не получилось. Взвыли сирены, замигали лампы, наше присутствие было обнаружено». И кто бы сейчас не командовал марами и контрабандистами, стоит отдать ему должное, он быстро въехал в ситуацию и пытался организовать оборону. Практически возле мостика нас встретила самая настоящая линия защиты. Мары буквально захломили коридор, засели в укрытие, и стоило нам только появиться, тут же начали в нас стрелять. Нам не осталось ничего другого, кроме как просто влипнуть в стены». Вражеский огонь был столь плотным, что мы даже высунуться не могли. Ровно до того момента, как до меня дошло, что я, как и мои товарищи, поддались собственным рефлексам. «Вперед!» — заорал я, совершенно забыв, что меня на канале связи и так прекрасно слышат. Было крайне неприятно, некомфортно, да чего уж там страшно идти по коридору, когда прямо в тебя летят пули, импульсы, игольчатые снаряды. «Да вот только все это не наносит тебе никакого урона, и всецело поглощается броней. Пожалуй, вздумая я устроить тест-драйв для наших экзоскелетов, выстави один из них на стрельбище, даже там нагрузка была бы меньшей, чем здесь и сейчас. Я, шедший одним из первых, на собственной шкуре ощутил, каково это быть мишенью в тире». По мне стреляли, наверное, абсолютно все противники, что сейчас защищали мостик. Об броне пластины моего костюма ежесекундно били пули. Звуки попаданий уже сливались в эдакое подобие чечетки. Импульсы энерговинтовок бессильно облизывали энергощит, который я задействовал, прежде чем броситься на врага. И пока что броня с легкостью выдерживала испытания. Я не то что раны, царапины не получил. «Равно, как и мои товарищи, все мы были на ногах, здоровы и готовы к бою». Наш ответный залп наделал много шума, а главное — паники во вражеских рядах. Как минимум половина защитников была убита или ранена. Стрельба с их стороны практически смолкла, что позволило нам быстро добраться до завала, вскарабкаться на него и броситься на противника. Рекомендация: активировать автоматический режим ближнего боя. О! Мой костюмчик еще во время бега по коридору отследил и зафиксировал цели, оценил обстановку и выдал рекомендацию. Ну что же, ознакомиться нормально с новой броней не получилось. Будем все постигать на практике. Сейчас посмотрим, что там за режим. И я дал команду на активацию. На левой руке из запястья выщелкнулся нож, или что правильнее, ножи. Два тонких лезвия появились из специальных пазов, тут же выдвинулись вперед, став в боевое положение. ни хрена себе! Такими можно человека насквозь пронзить!» Первый же выпад отправил противника на тот свет. Усиленный мышцами экзокостюма удар оказался очень мощным. Мало того, что лезвия вошли глубоко в череп Мара, так еще и кулак сломал ему нос. Тут же я повернулся и нанес еще один удар, на этот раз коленом в живот еще одному Мару. На колене, как оказалось, также появился шип. И Мар тут же схватился за живот руками, стараясь закрыть рану, наклонился вперед и тот же вновь получил коленом под челюсть. Готов еще один труп. его противника, попытавшегося напасть сзади, мой костюм, без всякого моего вмешательства в управление, убил ударом локтя. И там тоже имелся шип. Я уж был и решил, что эти самые лезвия, шипы и когти имеются практически на всех частях костюма. Но нет, похоже, только локти, колени и лезвия, собственно, на запястье. Автоматический режим ближнего боя отключен, — уведомил меня костюм. «Во как! А что же с остальными марами делать?» «А делать с ними уже особо было и нечего. Бойцы моей группы, не отстававшие ни на шаг, расправились с оставшимися марами. Да, этот костюмчик мне начинает нравиться все больше и больше. Лихо разобрался с противниками, причем сам от меня ничего даже и не требовалось». Скорее наоборот, от оператора настойчиво требовалось расслабиться и не сопротивляться, что я, к слову, и делал. Когда сражаться оказалось не с кем, мы и двинулись вперед. Однако дверь на мостик была закрыта. Но ничего, мы такого ждали и подготовились. «Диэса!» — позвал я товарища. Тот и сам все прекрасно понял, шагнул вперед, уже держа в руках заранее извлеченный из рюкзака резак. «Ну вот, пара минут, и мы будем на мостике». «Мик!» Голос Фейтона в динамике не звучал испуганно или панически. «Нет, скорее просто озабоченно. Что там еще у него случилось?» «На связи», — ответил я. «Здесь нет энергоячеек. Вернее, есть, но они не подключены, все маломощные». «Судя по тому, что я вижу, они подключили к энергосистеме корабля целый энергоблок». «И? В чем проблема?» «Но его здесь нет. Он в каком-то другом отсеке». «В каком? Насколько этот энергоблок большой?» «Ну, большой». «Мик, у нас тут здоровая хреновина в грузовом отсеке». «Она гудит и...» — неожиданно вмешался в наш разговор мерзкий. «О, нашлась!» — перебил его Фейтон. «Все, бегу в грузовой!» Я же, пока Диса выпиливал дверь, переключился на камеру, установленную на скафе мерзкого. «Ого! Тут был знатный замес! Грузовой отсек корабля был поистине огромным. Как-то я даже не задумывался о том, насколько большой корабль мы штурмуем». Быть может, из-за погоды не было желания разглядывать звездолёт, или, что проще, как раз-таки погода и мешала это сделать. Но вот сейчас, когда моему взору открылся огромный зал, набитый всякими коробками, ящиками, тюками и тому подобным, я, наконец, понял, насколько здоровый корабль был у Гринберга. Сюда с лёгкостью могло уместиться сотни-две человек. Они, к слову, и уместились. Помимо тюков и ящиков на полу грузового отсека лежали тела. Мары, дьяка, перебитые нашей группой, а также бойцами Костаса, ворвавшимися внутрь корабля после того, как была открыта аппарель. Тела лежали повсюду, и лютовавшая метель даже успела забросать их снегом. Ну а возле выхода и вовсе все замести. Сейчас среди мертвецов прохаживались боевики Костаса, Поднимали тела за руки и ноги, вытаскивали наружу и там сбрасывали в одну большую кучу. Выглядело это страшно. Люди просто работали, перешучивались, таскали трупы, будто это был просто груз. В то же время часть маров Костаса наоборот, затаскивали внутрь корабля свои пожитки. На опущенной до самой земли опарели уже стоял один из проходцев, которые сейчас разгружали ударными темпами. Похоже, Костас решил брать быка за рога, сразу осесть на корабле и больше шагу отсюда не делать до самого отлета. Что ж, вполне могу его понять. Ни в каких боях между корпорациями он участвовать не хочет. Единственное его желание — побыстрее отсюда убраться. Не он один такой. Вон тары Фейтон полностью разделяют его желания. «Опа! А это что?» Мерзкий повернулся, и в поле зрения камеры попало нечто громоздкое, крайне странной формы, да еще и опутанное проводами так, будто муха паутиной. А не это ли и есть энергоблок? Ага, вот и Фейтон. Он, практически сразу бросив быстрый взгляд по сторонам, направился к этой хреновине. Шендер и Кейко словно тени двинулись за ним, держа оружие наготове, не сводя глаз с маров, занимающихся своими делами. И правильно, Костас, его боевики вроде как союзники, но если хоть в чем-то наши взгляды разойдутся, мары мешкать не будут. Тут же откроют огонь, так что с ними нужно держать ухо востро, как, собственно, Шендер с Кейко, и делают». «Есть! Это он! Это энергоблок!» Фейтон своим возгласом только подтвердил мои догадки. «Давай разбирайся, чего там с ним!» — приказал я. «Это мы мигом!» — проворчал Фейтон, уже открывший крышку на распределительном щитке и начавший ковыряться в хитросплетении проводов. «Готово! Входим!» Я моментально отключился от камеры мерзкого, вернувшись в реальность. Здесь Дису уже закончил вырезать дверь, выключил резак, и все мы заняли удобные для штурма позиции. «Готов?» — спросил Диса. Я кивнул. «Ну, тогда поехали!» Диса одним ударом ноги вышиб дверь, то есть вырезанный ее кусок, и мы тут же один за другим бросились внутрь. Я заходил вторым, однако и мне досталось. Засевшие на мостике мары, ну или контрабандисты, черт их поймешь, принялись в буквальном смысле поливать нас пулями и импульсами. Эта отчаянная стрельба была настолько плотной, что я прямо-таки слышал, как барабанят пули по моей броне. И это при условии, что я заходил не первым. Ему досталось явно больше. Однако наша новая броня с блеском прошла и это испытание». Когда на мостике нас было уже трое, мы, наконец, начали отстреливать противников. Нет, и до этого стреляли, но не прицельно, на подавление, стараясь заставить противника спрятаться, прекратить огонь. Теперь же, в течение пары секунд, защитники лишились четверых. И то лишь потому, что остальные успели вовремя укрыться. А по укрытиям, терминалам, блокам управления и тому подобному мы просто не хотели стрелять. «Ну какой смысл захватывать корабль, капитанский мостик которого мы разнесем в хлам? Нет, нам все целое нужно». Вспомнив о возможностях своего экзокостюма, я активировал автоматический режим ближнего боя. И я, или, что правильнее, экзоскелет со мной внутри, бросился вперед на противника. «Стоило мне только перемахнуть через ближайший терминал, как четверо противников, явно контрабандисты, на маров не похожи, Моментально бросили оружие и задрали лапы кверху. Ближайшего мара с перекошенным лицом, шарахнувшего по мне практически вплотную из винтовки, я ухватил за шею, сдавил ее и, услышав хруст, тут же метнул тело в еще одного противника, явно собирающегося открыть огонь». «Мик, у нас проблемы!» «Фейтон, мы сейчас немного заняты», — отозвался я. «Это важно! Но...» «Энергоблок заминирован!» «Тут стоит какая-то дрянь, которую я не могу просто снять, так как...» «Вот ведь блин!» — проворчал я, наблюдая, как костюм расправляется с еще одним противником. «Попробуй сня, договорить да я не успел». Один из противников, находящийся метрах в пяти от меня, вдруг поднялся, развел руки в сторону. В правой он держал довольно монструозного вида пистолет, или, скорее, все же, револьвер. В другой — нечто напоминающее самый обычный пульт, к примеру, от старенького телевизора. «Хватит!» — заявил он. «Прекратите, или я взорву этот корабль к чертовой матери!» «Тогда ты сдохнешь прямо здесь», — заявил ему я. «Зато и вы ни хрена не получите», — хмыкнул тип. «Дьяк, не дури», — крикнул Диса. «Даже не думал», — ухмыльнулся Дьяк. «Так вот ты какой, значит! А я его представлял чуть иначе». «Тогда положи польты, будем говорить», — заявил Диса. «Да сейчас! Разогнался», — ответил Дьяк и добавил. «Не о чем нам говорить. Либо вы выметаетесь из корабля, либо я его взрываю. всё Так не пойдет», — покачал головой Диса. «Давай искать компромисс». «Выходите из корабля, и тогда будем говорить», — упорствовал Дьяк. «Фейтан!» — позвал я товарища. «Дьяк меня услышать не должен», — забрало опущено, — говорю я тихо. «Меня слышат только те, у кого есть доступ к каналу связи». «Что там у тебя?» «Хреново все, Мик», — отозвался он. «Я не могу снять эту дрянь». «Отключи». «И отключить не могу. Надо время». «Нет у нас времени. Дьяк в любой момент может подорвать корабль». «Насколько сильными могут быть повреждения?» «Для корабля считай смертельными». «Взрыв не особо мощный будет, но повреждение энергоблока приведет к перегрузке всей системы, и...» «Ладно, в целом понятно. Можно ли энергоблок быстро отключить от сети?» «Нет, тут... Просто разорвав соединение...» — прервал я его. «Ну, теоретически можно, но как это сделать? Тут кабели такие, что их не перерубить, да и они сейчас под напряжением». Но если резко вырвать энергоблок это приведет к проблемам но давай быстрее нет так ремонт по мелочи какой радиус взрыва тут же спросил я метров пятьдесят не больше всё понял